После короткого приветствия мэндонцы неторопливо расселись по местам. Но начать переговоры сразу не удалось. Все окланцы были необычайно возбуждены и не спускали глаз с формы наемников. Тосконцы о чем-то перешептывались, показывая друг другу непонятные знаки. Наконец, один из них громко проговорил. «Мы не знали, что и вы вступили в контакт с Аланом». «Обсуждать детали будет гораздо проще, ведь тайн больше нет». «Значит, ваш могущественный союзник Алан?» Удивленно воскликнул полковник Китсон. «А кто же еще?» Спокойно ответил окланец. «Государства у и прозябают в варварстве и не обладают столь высокими технологиями. Когда боевые корабли захватчиков вошли в порт, перед нами встала дилемма. Либо воевать, либо договариваться. Первый вариант означал неминуемую гибель. Две тысячи хорошо экипированных десантников уже находились на берегу, а стволы огромных орудий смотрели на город. В сложной ситуации граф принял единственно верное решение. В обмен на часть территории армия Оклана получила новейшее оружие и гарантии невмешательства в государственные дела. «Действительно разумно», — согласился начальник штаба. «Но до сегодняшнего дня Мендонцы абсолютно ничего не знали о вторжении на планету враждебной цивилизации». «А разве эти люди не аланцы?» — спросил мужчина, указывая на землян. «Нет», — произнес офицер. «Они представляют здесь Энджел. Их страна находится на юге материка в устье Мессини». «Странно» покачал головой союзник. «Могу поклясться, что форма идентична той, в которую одеты аланские пехотинцы. За минувшие месяцы я хорошо изучил неприятеля». «Ничего удивительного», — вмешался Олесь. «Когда-то Алан являлся колонией Тосконы и перенял от метрополии основные принципы военной системы. Вооружение и снаряжение — ее непременные элементы». Мы нашли форму на древних складах, а они, вероятно, используют старые модели. Хотя, если честно. Русич тяжело вздохнул и после паузы продолжил: Мне и моим друзьям было известно о высадке алланцев. Около полугода назад наш корабль отправился в экспедицию к Оливии. Экипаж с удивлением обнаружил, что жители материка подверглись ассимиляции со стороны высокоразвитой цивилизации. Там, как в прежние годы, работают заводы, судоверфи, садятся и взлетают космические челноки. Отряд поспешил обратно. Хотели предупредить свой народ. Увы, буря уничтожила корабль и уцелели лишь мы четверо. Описывать дальнейшие события не имеет смысла. Поразительная история воскликнул Локланец. Теперь становится понятно, почему Алан выбрал заброшенные степные земли. В тех местах располагались древние космодромы. Некоторые наверняка можно использовать. Захватчики сразу оцепили значительную территорию и никого туда не пускают. При этом численность их армии увеличивается буквально на глазах. Ваши волнения напрасны, успокоил собеседника Храбров. Они не нарушат заключенный договор. Проблемы у Нимы Алан мало интересуют. У колонизаторов иные задачи. Десятки тысяч переселенцев на орбитальных базах ждут высадки. В течение нескольких лет внешний вид материка существенно изменится. Здесь появятся фабрики, разветвленная сеть дорог и огромные засеянные кражью поля. Постепенно начнется слияние двух народов. «Хотите вы того или нет, но процесс развития захватит всю страну». «А если кто-то окажет сопротивление захватчикам?» — уточнил Китсон. «Его безжалостно уничтожат», — ответил Лолис. «Аланцы не хотят лишних жертв, но церемониться с врагами не станут. Впрочем, это далекая перспектива. Война с Бонтоном еще не закончена». Расставив все точки... Стороны приступили к обсуждению плана дальнейших действий. Серьезных разногласий не возникло, а на деталях офицеры долго не останавливались. Они решались в рабочем порядке. Главное, ударить по противнику одновременно, чтобы Жанини не знал, куда посылать резервы. Генеральное наступление назначили через пять суток. К тому моменту оклонцы как раз доберутся до своих войск, Быстроходный эсминец стоял на рейде и ждал делегацию союзников. По взаимному соглашению ни один из матросов на берег не сошел, пока данная территория закрыта для колонизаторов, а распылять силы аланцы не хотели. Судя по всему, экспедиционный корпус закреплялся в центральной части материка. Когда ситуация станет благоприятной, войска двинутся в южном и северном направлении. Типичная тактика для генералов могущественной цивилизации. Поставленные задачи захватчики решали последовательно, не торопясь. Конечный успех гарантирован. Переговоры длились больше трех часов и постепенно приближались к завершению. Спорных вопросов больше не осталось. И Менданцы, и окландцы пребывали в хорошем настроении. То и дело слышались шутки и остроты. Возглавлявший делегацию северян советник графа Маркиз Сентеп неожиданно поднялся из-за стола и торжественно произнес. Господа, теперь я предлагаю обсудить самую приятную часть официального визита делегации. Нашим странам предстоит скоро породниться. Как вы знаете, полгода назад граф Окленский овдовел. Траур позади, и правитель решил снова жениться. Герцог Альберт любезно согласился выдать за него замуж принцессу Николь. «Этот брак свяжет государство единой и неразрывной нитью. Завтра утром мы отплываем и хотели бы забрать невесту с собой. Так будет гораздо безопаснее и быстрее». Услышанная новость потрясла офицеров Мендона. Ведь в беседе с ними монарх ни словом не обмолвился о данном союзником обещании. И Китсон, и его люди оказались в дурацком положении. У немецы изумленно смотрели на командира, а он растерянно хлопал глазами. Признаться честно, путешественники испытывали те же чувства. Ни земляне, ни тосконцы не знали, как выпутаться из сложившейся ситуации. «Принцесса поедет с нами?» — повторил вопрос Сентеп. «Дело в том, я не уполномочен. Неуверенно вымолвил начальник штаба. Внезапно в зал с обворожительной улыбкой на устах вошел граф Эдуард. «Прошу прощения», — вежливо проговорил Мендонец. «Я задержался по делам и не успел к началу дискуссии. Военные вопросы вы, видимо, уже согласовали. Что же касается принцессы Николь?» Дворянин сделал длинную паузу, внимательно разглядывая окланцев. Надо отдать должное, Эдуард был неплохим физиономистом. По лицам собеседников граф определял их настроение и соответственно выбирал тактику разговора. Вот и сейчас немец решал непростую задачу. «Понимаете, господа, принцесса очень молода, а потому капризна и непостоянна», — произнес Эдуард. «Девушке нужно подготовиться к встрече с женихом. У нее чересчур много вещей. Отправиться в путешествие сразу она не в состоянии. «Сколько времени займут сборы?» уточнил глава делегации. «Дней десять», — с доброжелательным видом сказал граф. «Как любая женщина, Николь хочет предстать перед двором во всем своем блеске. Довольно скромное желание. Нельзя упрекать принцессу за это. Но мы не можем столько ждать». — воскликнул Маркиз. — Войска должны начать наступление одновременно с вашей армией. Успех военной кампании зависит от слаженности действий. — Весьма сожалею. Театрально развел руками Менданец. — Хотя и не вижу здесь серьезной проблемы. Океан — не лучшее место для прогулок. Стоит ли рисковать жизнью невесты графа, отправляя ее на корабле? Сильный шторм способен разбить о камни даже аландский эсминец. Через декаду Бонтон объявит капитуляцию и на восточном побережье Унимы воцарится мир. Войска захватчиков будут распущены, а оружие конфисковано. Мы тем временем снарядим караван, который двинется в оклан сухопутным маршрутом. Но по лесам бродят банды разбойников и дезертиров, раздраженно возразил Сентеп. Разве они не представляют угрозы? Вы неплохо осведомлены, — польстил союзнику Эдуард. Однако эти трудности легко преодолимы. Для сопровождения Николь выделена лучшая сотня гвардейцев. Кроме того, Кавалькада минует наиболее опасные места. Герцог уже разослал гонцов по всем городам, поселкам и деревням. Поверьте, через два месяца принцесса благополучно достигнет столицы. Спорить с графом Маркиз не стал. Все аргументы были исчерпаны. В конце концов, союзники имеют право не доверять Алану. Николь слишком важная особа, чтобы доверять ее людям, уничтожившим тосконскую цивилизацию 200 лет назад. Глава делегации вежливо поклонился и с отчаянием в голосе проговорил. Граф будет разочарован. В городе уже все готово для проведения пышной церемонии. Мы никак не ожидали отказа. Это ни в коем случае не отказ. Мгновенно отреагировал Мендонец. Просто небольшая отсрочка. Ожидание лишь разжигает чувства. Я знаю толк в подобных вопросах. Николь необычайно красиво. Ваш правитель останется доволен невестой. «Не сомневаюсь», — вымолвил Сентеп. Окланцы быстро удалились. Их настроение резко ухудшилось. В победе над врагом никто не сомневался, а вот неудачу с принцессой монарх вряд ли простит. Основная задача визита оказалась невыполненной. Успокаивало лишь то, что Альберт поклялся выдать племянницу замуж за графа. А свое слово дворянин никогда не нарушит. Как только союзники вышли из помещения, Эдуард повернулся к путешественникам и со слащавым выражением лица произнес. Господа, герцог просит всех спуститься в тронный зал. У него есть в группе взаимовыгодное предложение. Думаю, пребывание в Мэндоне вам порядком надоело. Пожав плечами, друзья направились к выходу. Следом за ними двинулись офицеры, участвовавшие в переговорах. У немецам не было нужды жаловаться на неудачу. Цель достигнута, и скоро захватчики покинут территорию родины. Однако неприятный осадок на душе от неожиданного появления графа, тем не менее, остался. В словах и поведении Эдуарда чувствовалось ложь и фальш. «Одного не пойму», – тихо пробурчал Вацлав, – «почему брат герцога так сильно задержался?» Огласить решение Альберта он мог и гораздо раньше. Вряд ли граф действительно опоздал. Да и какие сейчас дела? «Вы плохо знакомы с дворцовыми нравами», — горько усмехнулся Китсон. Эдуард спокойно стоял в соседней комнате и прекрасно слышал наш диалог с Окланцами. Граф хотел знать точную дату совместного наступления. На основе принятого плана действий Он построил тактику своего выступления. Николь не должна уплыть с союзниками, вот главная цель интриги. Что за ней стоит, известно лишь ему и герцогу. А если это мера предосторожности, предположил Храбров, отказ отправить девушку на корабле очень расстроил локланцев. Объяви Эдуард волю правителя до переговоров, и они наверняка выдвинули бы ряд неприемлемых условий, Ведь именно им помогает Алан. У союзников на руках все козыри, боеспособная армия, близость столицы противника и незначительное сопротивление со стороны бонтанцев. А так, документы подписаны и возврата назад нет. Довольно разумный и хитрый ход. Кроме того, принцесса прибудет в северную страну уже после окончательной победы, вставил Карс. Куда более подходящее время для свадьбы. Полностью согласен с вашими доводами, задумчиво сказала Ята. Но что-то меня настораживает. Не угодит ли отряд в западню? Вспомните нашу встречу со Стонжем в ресторане. Он был явно в курсе происходящих событий. Боюсь, именно Элис и повлиял на решение герцога. Действительно, складывается такое впечатление поддержал японца-полковник. «Тайная полиция жаждет реванша. Мои люди предупреждают об опасности. Секретная служба готовит покушение на высших военачальников страны. Ничего не поделаешь, борьба за власть». Миновав коридор, группа вошла в тронный зал. За прошедшее время здесь абсолютно ничего не изменилось. Альберт сидел в той же позе, отрешенно глядя куда-то вдаль. Возле него суетилась стая мелких подхалимов. Без сомнения, многие из них являются осведомителями стонжа. Заметив чужаков, правитель несколько оживился. Изобразив улыбку, герцог тихим голосом проговорил. «Благодарю вас за помощь, господа. Теперь союз с графством Окландским будет долог и прочен». Совместными усилиями мы разгромим любого врага. Когда же к коалиции присоединится Энджел, вся юго-восточная часть Унимы превратится в единый лагерь. На данной территории воцарится мир и процветание. Выдержав небольшую паузу, Альберт произнес. К сожалению, у нас возникла маленькая проблема. Принцессу Николь нужно доставить в столицу союзного государства. «Алану я не доверяю, а потому предпочел сухопутный маршрут. Он будет следующим». Словно размышляя над различными вариантами, правитель замолчал. Наконец, герцог поднял глаза, и Русич отчетливо заметил в них злорадный блеск. «Земли Бонтона чересчур опасны», — продолжил Мендонец. «Вы именуете стороной район боевых действий. Отряд сначала двинется к крепости Дроид затем пересечет границу и направится к Флорду, столице одноименного графства. «У нас дружеские отношения с западным соседом, и трудностей возникнуть не должно. Оттуда группа по не спустится к себе домой, а эскорт пойдет дальше». «Но ведь севернее Флорда дикие места», — вырвалось у начальника штаба. «Я знаю», — раздраженно ответил Альберт. Поэтому к охране моей любимой племянницы отнесся очень серьезно. Не забывайте, от ее брака зависит судьба всей послевоенной политики. Мне ничего не жалко для Николь. Сто лучших гвардейцев Мендона отправится в путь с принцессой. Возглавить экспедицию согласился один из самых преданных трону людей. Кто же он? Поинтересовался Аята, заранее зная ответ. Начальник тайной полиции полковник Стонж, с пафосом сказал монарх, барон прекрасно осознает, насколько важна данная миссия, и решил взять ее под личный контроль. Поразительная верность долгу. Герцог явно переигрывал. Он и сам был удивлен решением Элиса. Тем не менее, подобный поворот событий вполне устраивал правителя. Удаление из страны опасного конкурента давала шанс укрепить собственную власть. Альберт не понимал мотивов действий полковника, но выяснять не удосужился. Герцог воспринимал сей факт как должное. Просчитывать ситуацию на будущее правитель не умел. — Вы согласны на этот вариант? — нетерпеливо спросил у Немеец. — Разумеется, — быстро отреагировал Лолис. Более короткого пути от Мэндона к Энджелу не существует. «Мы даже не надеялись на такую удачу. Тем более, у нас будет приятная компания и надежная охрана. Говорят, в прибрежных поселениях графства купить хорошую лодку не составляет труда. Примного благодарны за столь лестное предложение». «Вот и отлично», — потирая руки, произнес Альберт. «Можете готовиться к походу. Эскорт двинется в путь ровно через десять дней». Аудиенция у правителя завершилась. Друзья вышли из дворца и на мгновение остановились на лестнице. После душного помещения приятно подышать свежим воздухом, особенно когда с океана дует приятный прохладный ветерок. На чистом безоблачном небе мерцали тысячи звезд. Одной из них является невзрачное маленькое солнце. Впрочем, найти его оказалось непросто. Желтый карлик. Терялся среди красных, белых, оранжевых гигантов. Но когда Тина указал на едва заметную точку, на сердце как-то потеплело. Нелегко представить, что твой дом, твоя планета, находится в миллиардах километрах отсюда. Увы, идилия длилась недолго. Нарушил ее Китсон. Офицер отпустил своих подчиненных и присоединился к путешественникам. «Придуманный герцогом маршрут неминуемо приведет к гибели Николь», — гневно вымолвил полковник. Храбров обернулся и в слабом свете факелов увидел, как пылают яростью глаза тосконца. Китсон был очень взволнован и еле сдерживал эмоции. «Неужели дела так плохи?» — уточнил самурай. «Хуже некуда», — ответил начальник штаба. Графство Флорское — это сплошные горы с узкими тропами, многочисленными перевалами и тоннелями. Засады на дорогах там не редкость. Часто бандиты берут путников в кольцо и не дают им отступить. Сто человек уничтожаются в ущелье за 10-15 минут. Однажды мне довелось попасть в подобную мясорубку. Мы сопровождали ценный груз, и на эскорт напал отряд мутантов. Моя рота исчезала буквально на глазах. Нас спасло только чудо, подоспело подкрепление из Флорда. Опытные бойцы-скалолазы сбили с господствующих вершин атакующих врагов. А почему правитель страны не очистит территорию от разбойников? Недоуменно проговорил Воржиха. Разве мерзавцы бесчинствуют не на его земле? По закону она принадлежит графу, утвердительно кивнул головой мендонец. В реальности же все иначе. Монарх контролирует лишь местность, прилегающую к реке. За плодородные поля правитель перегрызет горло кому угодно. Безжизненный горный массив никого не интересует. Он стал убежищем для изгоев общества со всех близлежащих государств. В течение веков мутанты стекались в юго-восточный район графства. И их не пытались уничтожить, спросил властелин пытались, вымолвил офицер. Но каждый раз карательные акции заканчивались неудачей. Теряя хороших солдат и затрачивая немалые средства, монарх производил зачистку территории. Но стоило войскам вернуться в город, как бандиты возвращались. В конце концов, бесплодные усилия были прекращены. Ходили слухи, что правитель даже договорился с лидерами мутантов о взаимном ненападении. Часть дорог в стране стала безопасна. Насколько правдива данная информация, я сказать не могу. Значит, все зависит от того, по какому шоссе двинется Кавалькада, задумчиво произнес Аята. Стоунж наверняка знает безопасный маршрут. К сожалению, цели полковника остаются загадкой. Есть и хорошая информация, продолжил Китсон. В горах, на границе с герцогством, расположены наши северные базы. Там немало смелых и преданных людей. Я немедленно их извещу. Они постараются прикрыть эскорт до флорта. Куда большую угрозу для принцессы представляют северные районы графства. Не случайно эти места прозвали Дикими. Зона максимального радиоактивного заражения, тянущаяся на тысячи километров. Что о ней известно? поинтересовался Храбров. — Почти ничего, — ответил тосконец. Выжженные Сириусом скалы и ужасные кровожадные чудовища. Сведения довольно противоречивые. Путешествовать по давно заброшенным дорогам решаются либо сумасшедшие, либо отчаянные любители приключений. В живых остаются единицы. Однако назвать их нормальными людьми нельзя. Ни точных карт, ни связанных логичных описаний. «Похоже, Альберт действительно решил устроить для своей племянницы увеселительную прогулку». С горькой иронией вымолвил Карс. «Подобный маршрут скорее приведет в ад, чем в Оклан. Особенно, когда проводником тебе служит помощник дьявола». «Очень точное замечание», — согласился полковник. «Но и на этом проблемы не заканчиваются. Еще полгода назад...» В графстве Окландском царил мир и порядок, бескрайние засушливые степи и бесчисленные стадо диких конов. Правда, шейки, безжалостные хищники, доставляют немало неприятностей людям, но встречаются они крайне редко. И вот недавно, после кратковременной и неудачной войны с Бонтоном, на западе страны появилась шайка разбойников. Возглавил ее некий родман, Сейчас его армия представляет вполне реальную силу. «Неужели мерзавца трудно уничтожить?» Возмутился поляк. «Видимо, да», — проговорил Китсон. Делегация Оклана уклонилась от ответа на данный вопрос. Между тем, разведчики докладывают, что бандиты захватили город Ситл. Один из крупных центров государства пал почти без боя из-за предательства знати. Наивные глупцы надеялись сохранить свои богатства, но Родман приказал казнить всех дворян. Я подчеркиваю всех, и женщин, и детей, и стариков, принцесса Мендона — лакомый кусок для главаря разбойников. «Теперь понятна твоя озабоченность», — произнес Олесь. «Герцог ничего не делает напрасно. Он великий лжец и интриган. Цель правителя не обезопасить, а убить Николь». «Ведь сын девушки и графа Окландского будет претендовать на трон герцогства». «Не совсем так», – иронично улыбнулся унемеец. «Престол по праву принадлежит наследнику принцессы. Удивительно, как племянница Альберта сумела уцелеть в змеином гнезде дворца. Хотя, любовь к ней начальника тайной полиции и страх герцога многое объясняют. Существует еще одно немаловажное обстоятельство – До совершеннолетия сына государством управляет его мать. Невероятно, вырвалось у самурая. Никогда раньше не сталкивался со столь своеобразными законами. Без ребенка девушка всего лишь краса и гордость страны, а с ним полноправная герцогиня. Совершенно верно, подтвердил офицер. Трон передается исключительно по прямой мужской линии. За 200 лет мы ни разу не отступили от древнего правила. Друзья еще долго обсуждали с Менденсом детали предстоящего путешествия. Трудностей воинам придется преодолеть немало. Слишком много опасностей ожидает эскорт. Кроме того, в ряды охраны наверняка внедрятся люди с же. Сотня гвардейцев окажется раздробленной на несколько враждебных групп. Полковник обещал подобрать в отряд преданных солдат и офицеров, но возможности начальника штаба довольно ограничены. Оставалось терпеливо ждать развязки.